Марк Леви. Первый день. Читает актриса Алиса Павлова. Все мы звёздная пыль. Андре Брайк. Пролог. Где начинается рассвет? Мне было 10 лет, когда я, поборов свою болезненную застенчивость, решился задать этот вопрос. Учитель природоведения обернулся, растерянно пожал плечами. Он стал невозмутимо дописывать на доске задание на завтра, так словно я для него не существовал. Опустив голову, вставившись в парту, я сделал вид, будто не замечаю злых и издевательских взглядов моих одноклассников, образованных не чуть не лучше меня. Где начинается рассвет и где заканчивается день? Почему миллионы звёзд светятся на небосводе, а мы даже не знаем, что за меры вращаются вокруг них. Из чего всё началось? Каждую ночь, когда родители засыпали, я тихонько по кошачьей крался к окну и прижавшись носом к решётчатым ставням, рассматривал небо. Мне дали имя Андрианис. Однако уже много лет все зовут меня Эдреном, точнее, все, кроме жителей деревни, где родилась моя мать. Я астрофизик, моя специальность небесные тела, расположенные за пределами солнечной системы. Я живу в Лондоне и работаю на Гаверкорт в университете на кафедре астрономии. Впрочем, меня редко можно там застать. Земля круглая, пространство имеет свойство искривляться, и чтобы найти самый удобный наблюдательный пункт вдали от больших городов, там, где царит полная темнота, нужно быть заядлым путешественником. легким на подъём, готовым исколисить всю планету в поисках укромного уголка. Похоже, я выбрала эту странную жизнь, в которой нет ни дома, ни семьи, только потому, что по-прежнему надеюсь найти ответ на всё тот же давно преследующий меня вопрос: где начинается рассвет? Я взялся перечитывать и выправлять текст этого дневника в надежде на то, что однажды кто-нибудь найдёт его. и набравшись храбрости, расскажет эту историю другим. Истинное смирение учёного заключается в том, чтобы признать, в мире нет ничего невозможного. Теперь я понимаю, как не хватало мне этого смирения, пока я не встретил Кейру. То, что произошло со мной за последние несколько месяцев, отбросило куда-то в бесконечность все накопленные знания и перевернуло мои представления о происхождении вселенной